Глава восьмая о па, -па. А джинсы-то уже коротковаты немного. Нормальные дела. Странно как-то получается. Вчера же еще ничего такого не замечала, а сегодня, может быть, показалось? Да нет, вроде бы точно короткие. Кроссовки, кстати сказать, тоже немного поджимают хотя вроде бы и не должны, я же их только недавно менял. Чтобы выяснить, правда это на самом деле, или мне так кажется, пришлось расчехлить волшебное зеркало, которое я уже давным-давно не доставал. Но что его доставать? Разве оно что-то хорошее скажет? Ни одного комплимента за все время, только и толдычит о том, как я хреново выгляжу. — Лёшка, блин, тоже мне красавец. Вот удружил с подарком. — Ну, как я тебе? — спросил я у зеркала после того, как повертелся перед ним несколько минут. — Даже разговаривать с тобой не хочу. Меня, волшебное зеркало, держать в чехле, вместо того, чтобы каждый день выслушивать от меня советы. Но это просто неслыханно. — Ну, ты потише давай. Не хватало, чтобы сюда ещё дед на твои вопли пришёл. «Можно подумать, я тебя режу». Я спросил, как я выгляжу. «Я тебя не слышу. Ни одного слова не слышу, понял?» «Ты гляди-ка, оно еще с характером». Лешка не предупреждал, что оно по вредности еще хуже девчонок. Я подождал несколько минут, чтобы оно немного успокоилось, и попробовал снова. «И все-таки...» «Что там с моим внешним видом?» «Такое себя «Если честно, на пятни чёсаны, помятый весь в чёрном, как всегда. Ну сколько раз тебе говорить, что молодые люди должны выбирать яркую одежду? Ходишь как тень». «Да я про вещи спрашиваю. Не слишком маленькие? Менять не пора?» «Уж не помешало бы. Месяца два тому назад надо было по-хорошему». «Думаешь?» «Уверена». — А если будешь все время держать меня в чехле, вообще шаромыгой станешь. — Хоть бы раз что-то хорошее сказала. Я спрятал зеркало обратно в чехол, но проблема от этого не решилась. С гардеробом нужно было что-то делать. то я и терпеть не могу ходить по магазинам, и в основном делаю это исключительно из-за цветковой, но другого выхода нет, тем более что я и в самом деле давно уже не покупал себе ничего новенького. «Ты чего хмурый такой?» — спросил у меня дед за завтраком. «Не выспался?» «Выспался. Решил по магазинам пройтись». «На настроение что-то не очень», — ответил я, вяло ковыряя яичницу с беконом. «Понимаю», — усмехнулся дед и подлил себе кофе из кофейника. «Я тоже не любил с твоей бабушкой по магазинам болтаться. Только время терять». «Вот-вот». «Ну, по крайней мере, вспышку в городе выгуляешь подмигнул он мне. «Ты же на ней еще толком по Белозерску не ездил?» «Так, по окраинам только». «А, между прочим, деда прав. У меня же теперь свой мопед есть, а это в корне меняет дело. В торговый центр смотаюсь, потом в краеведческий музей, и на заправку еще заскочить нужно. Блин, так, если разобраться, у меня дел по горлу оказывается». Я быстро доел завтрак, запил это дело большой кружкой какао и встал из-за стола. — Спасибо, деда. — Давай, только осторожнее там на дорогах. Не лихач. — Само собой, я медленно катаюсь. — Ну да, как же, — пробурчал Дориан. — Стоим медленно убьемся, скоро оба к чертям собачьим. Приободрившись, я выкатил из гаража свой Судзуки и помчался в торговый центр. При этом специально выбрал такую дорогу, чтобы ехать как можно дольше. Очень хотелось продлить поездку, от которой я получал огромное удовольствие. Где надо, я ехал медленно, но местами срывался со светофора, как спринтер. Мне казалось, что все люди, которые идут по улицам, смотрят на мою вспышку и на то, как я лихо с ней управляюсь. Здоровское ощущение, если честно. Даже сидящий сзади меня Ибрагим помалкивал хотя он, как и Дориан, оказался не самым большим любителем скорости. То и дело мне говорил, что так рисковать в моем возрасте — это недопустимая беспечность. Как я не старался добираться до торгового центра подольше, все равно это оказалось слишком быстро. Но даже такая короткая поездка на мопеде добавила мне настроение. Так что по магазинам я уже ходил с желанием не просто выйти оттуда поскорее, а купить всякого разного побольше, чтобы не показываться там минимум до осени. На все про все мне понадобилось три часа. Не сказать, чтобы совсем мало, но и выжатым лимоном, как после походов с Алисой, я себя не чувствовал. С удивлением, посмотрев на практически пустую парковку, я выбрал место для своей вспышки в тени высокого дуба и пошел в музей. Судя по всему, народу здесь не должно быть много. Не то, что в торговом центре. Я вошел в огромный вестибюль и осмотрелся. Честно говоря, в Краеведческом музее я был всего один раз, и то это случилось со мной в далеком детстве. Как раз дед меня туда и водил. Здесь было не просто малолюдно, а вообще никого не было. Я шел к кассам, а мои шаги отдавались вокруг многократным эхом. Такое себе ощущение. Будто в Белозерске я был единственным человеком, кто решил сюда однажды зайти. «Вам чем-то помочь, молодой человек?» Услышал я вдруг женский голос за своей спиной и чуть не подпрыгнул от неожиданности. Резко обернулся и увидел старушку в очках, которая была почти в два раза ниже меня. Как она умудрилась ко мне подкрасться, чтобы я не услышал, для меня осталось загадкой. Наверное, у всех, кто в музеях работает, такой дар есть с рождения — ходить так, чтобы тебя никто не слышал. Ну и не видел заодно, понятное дело. старошенция мило улыбалась и смотрела на меня как... В общем, как бабульки на своих внуков смотрят. По-другому и не скажешь. Я спросила, может быть, вам чем-то помочь? — спросила она. Голос у нее тоже был тихий. Точнее сказать, как раз такой, чтобы я все слышал, и это не было слишком громким для этого места. Думаю, что голос прилагался к дару тихо и бесшумно ходить. «Да, я бы хотел... Как сказать? Меня интересует одно место недалеко от Дохлого моста. Мне нужно узнать, было там когда-нибудь что-то или нет?» Как смог, попытался объяснить я пожилой женщине. Она внимательно посмотрела на меня поверх своих очков и удивленно спросила. «Давненько я здесь не видела молодых людей с такими вопросами. Обычно заходят только, чтобы на макет жилища первобытного человека посмотреть. А вам зачем это место?» «Ну, нам по истории родного края реферат задали. Я решил про старые места написать». «Тут же собрал я. Не говори же ей правду в самом-то деле. Про те, которые совсем старые, что их и на картах нет давным-давно». «Хм, похвально!» — кивнула старушенца. «Тогда пойдемте со мной». «А билет?» «Ради такого случая можете не покупать. Если захотите, потом походите по музею бесплатно». Она провела меня по нескольким залам, в которых тоже не было ни одного человека, лишь экспонаты. Затем открыла дверь, которая незаметно расположилась прямо между чучелами бурового медведя и его белого собрата. «Молодой человек, вам прямо по коридору вторая дверь справа. На ней табличку увидите «Спиридонов Матвей Алексеевич». Он, по вашему вопросу, большой специалист». «Спасибо», — поблагодарил я старушку и потопал по коридору, который после залов с экспонатами показался мне очень скучным. Прямо как в больнице, до половины зелено-голубой краской покрашен. Ее, наверное, по всем государственным учреждениям рассылают, чтобы люди их с первого раза по цвету коридоров узнавали. Судя по табличке, Спиридонов работал здесь научным сотрудником. Туманное какое-то название должности. Вообще непонятно, чем он здесь занимается. Остается надеяться, что старшинция правильно меня поняла и направила по верному адресу. Я постучал в дверь и, дождавшись, пока кто-то хриплым голосом разрешил мне войти, зашел в комнату. Ну да, судя по всему, именно так и должно выглядеть рабочее место человека, у которого на двери написано, что он научный сотрудник. В комнате был лишь один стул, на котором сидел сам Спиридонов. Все остальное пространство было завалено книгами, журналами и всяким таким прочим. Просто жесть какая-то. Я думал, бумажных журналов и не существует уже давным-давно. Все ведь в интернете есть при желании. Но нет, оказывается, есть такие. Даже нынешний год на некоторых указан, значит, не старый еще. Научный сотрудник тоже оказался в солидном возрасте. Примерно в тех же годах, что и старушенция. Может быть, даже старше кто его разберет. «Здравствуйте, Матвей Алексеевич. Меня к вам бабушку направила» у которой возле ее входа стоит бабушка направила да хэшет молодежь по какому вопросу спросил он затем снял очки и потер переносицу говорить скорее молодой человек у меня очень много работы я постарался как можно быстрее рассказать ему зачем пришел и уложился в несколько минут все это время он слушал меня наморщив лоб и протирая очки видимо, пытаясь вникнуть в суть моих слов. После того, как я закончил, он вновь водрузил очки на переносицу и спросил. «Где это место показать сможете?» «Конечно», — сказал я и вытащил телефон из новых джинсов. «У меня на телефоне скриншот карты, где тухлый мост есть». «На телефоне», — поморщился он. «Взяли моду». «К черту телефон!» Он встал со стула. Открыл один из многочисленных шкафов и вытащил из него толстенную книгу. Даже не знаю, сколько в ней страниц было. На первый взгляд, пару тысяч, не меньше. Кроме того, она еще и сама по себе огромная была. С половину стола в моей комнате. Спиридонов освободил место у себя на столе и бухнул туда княженцию. Раскрыл ее и вздохнул. — Так, где тут у нас... «Квадраты же семь. Ага, страница 305». Он быстро пролистал несколько страниц и посмотрел на меня. «Ну, чего встал, как столб? Иди сюда, показывай свое место». Я подошел к нему и заглянул в книгу. Оказалось, что это карта, причем мне она показалась очень знакомой. Такое ощущение, что похожую на нее я и находил в интернете, когда делал скриншот. «Вот только почему-то мне кажется, что на этой всяких точек и названий намного больше». «Так оно и есть. Ты что, слепой мой мальчик?» — спросил Дориан. «По-моему, от быстрых поездок на своем мопеде ты снова немного поглупел». «Отвали, Мор!» — мысленно ответил я ему и на всякий случай пригрозил, чтобы он меня больше не отвлекал от разговора. «Ты будешь хамить. Я тебе в следующий раз такие гонки устрою». «На всю оставшуюся жизнь запомнишь». «Та же мне напугал», — фыркнул в ответ Дориан, но замолчал. Я внимательно посмотрел на карту, для начала отыскал на ней тухлый мост, затем посмотрел, где, по моей памяти, было то самое место, и... Оно там на самом деле было. Там стояла точка, над которой было написано «Застава у черного ручья». Только мне кажется, что на карте, которая была вместе с колдунским камнем, она ближе к тухлому мосту была расположена, буквально впритык. А судя по этому масштабу, до нее далеко, километров тридцать будет. — Вот здесь, — сказал я и ткнул пальцем в карту. — Уверен, — спросил он. — Да, вроде бы, да, это оно. — А откуда ты вообще про него узнал? — удивленно спросил старик. — Да так. Увидел точку на какой-то старой карте в интернете, когда к реферату готовился, а названия над ней не было. Вот я и подумал, если есть точка, значит и название должно быть. «Правильно подумал», — сказал он и закрыл альбом. «И место хорошее для своего реферата нашел. Нет его давным-давно. Точнее, есть. Но сейчас там все развалено. Когда-то там императорский гарнизон стоял. Леток от четыреста тому назад. Ну а потом...» Старик посмотрел в окно и вдруг воскликнул. «Гляди-ка, ворон, вон на дереве, видишь, какое странное совпадение». Я бросил взгляд туда, куда он показывал, и увидел ворона, который сидел на ветке прямо напротив окон кабинета Спиридонова и смотрел на нас. У меня даже сомнений никаких не было, что это Корвин. Что же я свою птицу не узнаю? Вот только непонятно, как он меня здесь нашел». «Какое совпадение, Матвей Алексеевич?» — спросил я его, не отрывая взгляда от ворона. «Действительно странно». Не обращая внимания на мои слова, пробормотал Спиридонов, затем снял очки, еще раз зачем-то протер их и снова надел. «Нет, не показалось. Сидит». «Могли бы у меня спросить...» «Я-то его тоже вижу», — улыбнулся я. «Так при чем здесь ворон?» «Вам будет интересно узнать, молодой человек, что существует легенда, будто застава у Черного ручья стояла там непросто, и гарнизон в ней находился нет от нечего делать». «Неужели?» «Да-да», — кивнул старик. «Хотя официально солдаты там были на случай новой войны между Московским княжеством и Новгородом, но война-то давным-давно закончилась, они все сидели». «Значит, не просто так», — пожал я плечами. «Зачем-то они же там были». «Вот именно», — поднял указательный палец вверх старик. «Есть легенда, что именно там хранится часть Вороньего амулета». И именно этот гарнизон ее и охранял». «Какого-какого амулета?» «Но стыдно не знать, молодой человек. Истории интересуйтесь, рефераты пишите, а не знаете, что был такой легендарный артефакт. Не мешало бы, между прочим, в вашем возрасте иметь о таких вещах хотя бы отдаленное представление». Вот тут он был прав. Как раз весьма отдалённое представление о легендарных артефактах я и имел. Чуть больше знал лишь об атрибуте распада, да и то лишь благодаря Лазаревой. Я посмотрел на дерево. Корин был всё ещё там и не сводил с нас своих чёрных глаз бусинок. «Между прочим, очень мощный был артефакт», — отулёг меня от размышлений Спиридонов. Им владел род Вороновых, пока их экспертной казни всех не приговорили. Даже через стекло я услышал, как громко Ворон закаркал в этот момент. Действительно странное совпадение, что он прилетел сюда именно в момент нашего разговора с научным сотрудником. Или это не совпадение вовсе? — Матвей Алексеевич, за что их казнили? — спросил я. «Так об этом толком в учебниках и не писали, когда я учился», — ответил он. «Да и сейчас, думаю, не пишут. За какие-то там дела с темной магией. Она ведь тогда совсем под запретом была. Им головы срубили, а артефакт разбили на части. Почему совсем не уничтожили? Так вроде бы как нельзя его совсем уничтожить». — пожал плечами научный сотрудник. «Я подробности не помню. Не моя же специализация, а все на свете в деталях знать, голова лопнет. Только в общем. Но если память не изменяет, даже чтобы его разбить, чуть ли не лучший артефактор Империи понадобился». Старик посмотрел на меня поверх своих очков, усмехнулся и похлопал по плечу. — Вот ты как раз, когда свой реферат про это место писать будешь, заодно в учебниках и покопаешься. Так что интересную ты точку на карте нашел, молодой человек, вот что я тебе скажу. Прямо нарочно не придумаешь. Все шансы пять баллов в школе получить. — Это тебе по какому предмету задали, ты говорил? — По истории родного края, — напомнил я ему. Сто процентов старик пропустил все слова, которые я говорил ему в самом начале, и только лишь сейчас ему стало это интересно. «Хороший предмет», — одобрил он. «Правда, в мое время такого не было, но название мне нравится. Хоть что-то про Белозерск узнаете, а то сидите в своих интернетах». «Спасибо вам за помощь, Матвей Алексеевич», — за себя ирался я уходить. «Да не за что. Всегда приятно с любознательным молодым человеком поговорить. Как ты говорил, тебя зовут?» «Максим», — ответил я. «Ну точно, все прослушал. Я ведь ему и имя свое называл. Да дач тебе, Максим. Если хочешь, можешь по музею походить. Будут спрашивать, скажешь, что это я тебе разрешил». «Хорошо, спасибо», — еще раз поблагодарил я его, — и вышел из кабинета. Экскурсию по музею я решил совершить как-нибудь в другой раз. Сейчас мне больше всего хотелось оказаться дома, чтобы поскорее добраться до книги. Той самой, с названием «Легендарные артефакты Российской империи». Очень мне не терпелось прочитать про Вороний амулет. Когда я выскочил из музея и подошел к своему мопеду, то увидел Корвина, который сидел прямо на сидении. «Ну, привет!» «Вместе домой поедем?» — спросил я у него, и он несколько раз щелкнул клювом мне в ответ. «Ты что, к этому артефакту какое-то отношение имеешь?» На этот раз он отвечать не стал. Спрыгнул с моего Судзуки, несколько раз подпрыгнул и улетел. Наверное, дома меня ждать будет. Не со мной же на вопеде ему ехать, в самом-то деле. Но там, кто его знает, сейчас приеду, увижу». Я надел шлем, сел на мопед и в этот момент зазвонил телефон. Несколько секунд я раздумывал, брать трубку или уже из дома перезвонить. Шлем снимать было неохота. Но потом решил ответить, мало ли что. Оказалось, что звонил Нарышкин. «Привет, Макс, как дела?» «Нормально. Вот стою возле Краеведческого музея». «Где-где ты стоишь?» «Возле музея, говорю. Не тупи». «Ну ты там точно совсем уже озверел со скуки Заржал, как конь княжич. — То учебники читаешь, что в музее поперся. Ты меня удивляешь. Я подождал, пока он вдоволь насмеется и спросил. — Ладно, зачем звонил-то? — Хочу тебя избавить от скуки, пока ты там совсем не спятил. Отец попросил тебя приехать как можно скорее. Поговорить насчет твоей идеи по поводу наемного отряда. Желательно завтра. — Завтра не могу, у меня дела. — Да брось! Какие могут быть дела на каникулах? «Блин!» — спохватился Лёшка. «Только не говори, что ты завтра с Лазаревой собрался за атрибутом распада идти!» «Поздно ты спохватился. мы Уже сходили давным-давно». «Ну ты, блин, поросёнок, Темников! Почему мне не позвонил?» «Специально приехал бы. Не верю. Ты же говорил, что отдыхать поедешь. Вот я не стал тебя беспокоить. Да там мне очень интересно было, если честно». «Ага, так я тебе и поверил. Нашли?» «Давай потом расскажу». По телефону не то совсем, ты же понимаешь. — Ну так тем более тогда завтра приезжай, если даже с Полиной в Курган сходили. Чего тебе там делать в Белозерске? — Нет, завтра не могу, говорю уже дела. Послезавтра утром выйду. — Что-то ты, брат, темнишь. Не хочешь рассказывать? — Так ясное дело, у меня и фамилия Темников, не забыл? — Тоже мне, Остряк выискался. Судя по голосу, лёшка немного обиделся. — Может быть, расскажу как-нибудь, — пообещал я ему. «Пока не могу». «Тогда ладно», — приободрился Нарышкин. «Так что мне отцу сказать? Когда тебя ждать? Послезавтра?» «Да». «Договорились». «Пока, Макс. Удачи тебе в твоих делах». «Ага, спасибо». Я отключился, сунул телефон в карман и вновь надел шлем. «Ну все. Теперь домой, пока еще кто-нибудь не позвонил. Алиса, например. Тогда я тут и спать останусь». Она не Нарышкин, там в пять минут не уложишься, придется как минимум час разговаривать. Судзуки, как маленький львенок, рыкнул своим двигателем, я дал по газам и вылетел с музейной парковки.